Оксана, Оксана, Оксана. Озерцов ходил по кабинету кругами, уже второй час ходил, и Гришка, время от времени заглядывавший в приоткрытую дверь, всякий раз спешно, пока начальник не заметил, исчезал. Гришка верно полагает, что Никита Александрович находится в дурном расположении духа и оттого изо всех сил стремится держаться от Озерцова подальше. И последней нехитрой уловкой стала тихая просьба Отъехать по важному делу, которую Никита и не услышал. Правда, головой кивнул, и счастливый Гришка умчался. Надо полагать, Мишку тоже с собой прихватил. Оксана, Оксана. Красивое имя, правда? Никита замер на мгновение, устремив невидящий взгляд за окно, где сизая марево дождя смывало с улиц остатки снега. А я думал о том, чем грозит мне вчерашняя встреча Озерцова с моей соседкой и как поступить рискуя навлечь на себя ярость влюбленного юноши, рассказать о наших с Оксаной непростых и непонятных отношениях либо же смолчать предоставляя времени возможность все расставить по местам ты видел какие у нее глаза нет ты видел хотя конечно чего уж видел ты живешь никита запнулся обернулся резко и зло рука потянулась к кобуре. Но тут же, словно устыдившись своего желания избавиться от меня, Озерцов вымученно улыбнулся и спросил: "Ты, Сергей Аполлонович, человек благородный, верно? Ты не стал бы девушку обижать". "О, нет. Оксану я не обижал ни взглядом, ни словом, ни жестом. Как можно причинить зло тому, что суть сама жизнь? Что же касается остального, то без Оксаниного согласия ничего бы не случилось. Не случалось. Ответил я коротко. Нет. Вот и ладно. Злость исчезла внезапно, и теперь улыбка Озерцова выглядела настолько дружелюбной, насколько ему вообще было свойственно это чувство. А она давно живет? Давно. Какая она? Расскажи. Какая? «Разное. Светлое, наверное. Вот самое подходящее слово. Черные волосы, смоглая кожа, брови будто сажей печной подведенные. А все равно светлое. Точнее, полное света и умиротворения, которого мне так не хватает. Иногда она задумчива, иногда раздражена или даже сердится. В такие моменты черные брови сходятся над переносицей». а на щеках вспыхивают редкие пятна румянца. Когда Оксана сердита, то в голосе её появляются стальные нотки, а меня в подобные минуты она величает с нарочитым почтением. Но Никите рассказываю скупо, и боюсь, что он догадается, чем вызвана эта скупость повествования. Но нет, Озерцов непонятно слеп. Озерцов истолковывает всё по-своему. «Не по вкусу, соседка!» Что, небось, была бы барышня из ваших, из благородных, беленькая да чистенькая, небось, не стал бы хмуриться, а, Сергей Аполлоныч? Да не боисты помогу с уплотнением, и соседке твоей помогу. Как ты думаешь, ежели ей с продуктами подсобить? Никита прикусывает фалангу пальца, признак задумчивости и наивысшей сосредоточенности. Или нет, лучше если с работой. Она грамотная? Хотя и неважно, найду чего поручить. Если что, чай подавать станет. Было заметно, насколько собственная идея пришлась Озерцову по вкусу, а значит, не отступит. Даже если сама Оксана откажется, не отступит. Никита подошёл к окну, дёрнул промогу, впуская внутрь зыбкий влажный мартовский воздух. Высунулся наполовину и во всю глотку заорал: "Эгегей! Люди!" «Весна пришла!» Обернувшись же ко мне, по лицу стекали капли воды. Он уже тише поинтересовался. «Весна ж пришла, Сергей Аполлоныч! А ты смурной! Нехорошо это! Радоваться надо! Всем надо радоваться!» Весна и вправду пришла. День за днем солнце поднималось все выше и выше, разливая мутновато мягкий и точно разведенный водою свет. И вот уже снег сошёл, встал, сполз на улице потоками стылой воды, что смешиваясь с землёй, образовывала ту самую непролазную грязь, которую люди костерили привычно, и оттого не зло. В иное время я любил весну. Она увязывалась в памяти с возрождением, обновлением до да Пасхой, праздником тяжеловато торжественным и вместе с тем безусловно радостным. Однако нынешняя жизнь моя не оставляло места для праздников, равно как и для радости. Право слово, если что и замечал, то неудобство. Вот в шинели становилось жарковато, но выданную озерцовым черную кожанку я не надевал из принципа. И принцип был отнюдь не в том, что куртка эта стала уже своеобразным знаком принадлежности к новой касте, сколько в том, что подарена она озерцовым. Нет, с Никитой мы не ссорились. Более того, отношения у нас установились мирные и почти дружеские. Он был молод, влюблён и растерян. Я же... сложно сказать. Порой мне начинало казаться, что я ненавижу Озерцова за его приспособленность к нынешней жизни. И за то, как легко и с радостью воспринимает он происходящее вокруг. И то, что совесть его не мучает. Он вообще слова такого не знает. а живёт сугубо своими собственными принципами, которые суть продолжения и верное толкование постулатов новой эпохи. Потом ненависть уходила, с нею зависть и философский настрой, оставляя после себя лёгкую печаль да недоумение с того, что Никита упорно цепляется за мою особу. Он и вправду помогал. Комнату, в которую домоуправ подселил Оксану, мне вернули. И еще одну, из которой выселили громкое семейство в составе пятерых человек. И я не интересовался, что с ними стало. Я был слишком занят своим вновь вернувшимся одиночеством. Оксана оставила меня. Оксана забыла, более того. Она предпочла делать вид, будто почти и не со мной. Пусть даже продолжала обитать в той же квартире, что и я. Тоже в трех комнатах. прежние жильцы которых вынуждены были съехать в связи с новыми обстоятельствами. Изменить ситуацию я не пытался. Более того, понимал, что в данном случае проще и правильнее будет позволить ей сделать свой выбор. А она его сделала, полагая в тот самый момент, когда впервые увидела Никиту Озерцова. Любовь ли это была, либо нечто иное, недоступное моему пониманию, но факт оставался фактом. три комнаты И пустота тени за окном и снова револьвер да подзабытая уже игра одна пуля в барабане взведенный курок и дуло к виску сосчитать до десяти и на спусковой крючок мгновение дикого страха и понимание, что все еще жив. Поначалу, когда по приглашению озерцова оксана стала работать в комитете, я еще надеялся, что это ненадолго. что Никите в его непостоянстве и вечном стремлении к новому наскучит игра в любовь. Или что Оксана, разглядев истинную сущность Озерцова, испугается, отвернется, оттолкнет. Но нет. То ли она не видела, то ли увиденное не пугало. Я точно знаю, что не прошло и недели после знакомства, как отношения их стали глубоко личными и, более того, интимными. Она изменилась, похорошела, глаза вспыхнули синевой, будто по небу свет разлили. Но теперь взгляд их был подарком не мне, Никите. Что ж, верно, я и вправду слаб, если смирился, отпустил, вернувшись к тому, что было. Я не винил Оксану. Я был благодарен ей за то время, которое она мне подарила. И пусть к благодарности этой примешивался легкий привкус горечи, но все же. Всё же она имела право на счастье. «Господи, Сергей Аполлоныч! Если б ты знал, до да чего я счастлив!» Никита пришёл с цветами, наломал целую охапку жёлтых ивовых веток с пушистыми шариками котиков и теперь пытался засунуть их в кружку. Иной ёмкости в кабинете не наблюдалось. Кружка же, стоило убрать руки, норовила перевернуться. И Озерцова это обстоятельство... Неимоверно веселило. А ты все хмуришься и хмуришься. С каждым днем рожа еще более постной становится. И из комнаты по вечерам носу не кажешь. Что, удивлен? Не знал, что я в гости захаживать стал? Знал. Потому и старался на глаза не попадаться. Точнее, наоборот. Чтобы Никита мне на глаза не попадался. Чего мычишь? Бабу тебе найти надо. Увидишь. Сразу все иным станет. Видел, больше не хочу. И баба мне не нужна. Ничего, кроме покоя, на который у меня недостает сил и смелости. окружка кружка таки перевернулась, и прозрачное море воды понесло по столу соринки да мокрый серый пух имовых цветов. Или тебе моя Оксанка в душу запала? Никита ладонью смахнул воду со стола. Она аж рассказала все. Нехороша была. А теперь, значит, хороша? опустил ты свой шанс, Сергей Аполлоныч. Смотри теперь осторожнее. Былой оскал улыбка, да веселые бесы в синих глазах. Вместо страху вдруг подумалось, что дети у Никиты с Оксаной будут красивые, синеглазые глазы да темноволосые. Или светловолосые. Но главное, чтоб глаза, как у родителей, чистые и ясные. Странный ты. Озерцов успокоился быстро, даже быстрее, чем обычно, хотя тему затронул неприятную и болезненную для нас обоих. Вроде бы слабый, непрекаенный, как Святоша, но в то же время страху в тебе нету. Почему в тебе нету страху, а? Сергей Аполонович. Есть. Нету. Никита сел было на стол, прямиком в лужу воды. Тут же соскочил, выругался и спешно принялся тереть мокрые рукавом гимнастерке. Правда, говорить не перестал. Поверь мне, Сергей Аполлоныч, я чужой страх нутром чую. Все боятся. Даже Оксана любит, но боится. Гришка с Мишкой те просто боятся. А ты вот нет. Тогда в доме том, куда я тебя повез. Специально же поглядеть, чего ты стоишь и как сломаешься. Любопытно стало. Так вот, ты не испугался? Неужели? Я вспомнил дуло, прижатое к затылку, тело поперек порога, скрип половиц под сапогами, стон недобитого кулака и свой страх, что со мною так же, на стул и бить, пока не сдамся, пока не раскаюсь во всем, чего делал и не делал. Нет, ну там ты испугался, ненадолго, но все же испугался, но потом почти сразу исчез твой страх. И теперь его нету. И вот понимаешь же, что я тебя изничтожить могу, как вошь. Раз, и нету боли Сергея Аполлоныча. И обвинения искать не надо, и суда устраивать. Никита медленно, нарочито медленно расстегнул кобуру, вытащил наган. Заряженный, теперь к голове. Дуло уперлось в затылок. Совсем как в тот раз. Вот странность. Страху и вправду не было. Страх остался за гранью, где-то вместе с желанием жить и утерянным светом Оксаниных глаз. «Видишь, все равно тебе». Никита не пошел до конца. Более того, смутился, покраснел и с непонятной поспешностью убрал наган на место. «Это потому что веришь, будто Бог защитит?» «А если Бога больше нет? Зачем тогда под крестом ходить?» Я не ответил. А Зерцов вдруг сменил тему. Однако нечто мне подсказывало. Разговор этот будет иметь продолжение. «Крест-то у тебя не поповский. Я помню, Сергей Аполлоныч. Горячий он был и живой. А тот мертвый. Этот мертвый». Не знаю, зачем, я стал уточнять, но Озерцов только хмыкнул презрительно и отвернулся. А рассыпавшиеся по столу ветки отправил в мусорное ведро. Оно, в отличие от кружки, не перевернулось.